Глава 38. Эйль. Служанки подбежали к повелительнице и подняли ее на ноги. Эйль все еще приходила в себя. Воспоминания богини выжили из нее все соки. Сил не осталось даже, чтобы дойти до своих покоев. И при этом счастливая улыбка не сходила с лица. Эйль не разбирала, кто взял ее под руки, кто уводит из зала воспоминаний, но испытывала к ним благодарность. Сама бы она не дошла. В голове пульсировала боль и глаза закрывались. «Повелительница!» Кик склонилась над Эйль, привалившаяся к стене. Эйль не подняла головы все так же склонила голову на колени и глубоко дышала, приходя в себя. Наконец мысли стали проясняться. Она осмотрелась вокруг, она сидела на причудливом полу в коридоре, кое-как поднялась на ноги, опираясь рукой о стену. Кайли и Кик взволнованно уставились на нее. «Где дикарки?» — охрипшим голосом произнесла Эйль. «Так в темнице же!» — ответила Кайли. Отведи меня к ним». Кайли прошмыгнула перед Эйль и повела повелительницу за собой. Кик пристроилась рядом с Эйль и построилась под ее шаг. Эйль улыбнулась по себя. А когда-то она бежала галопом за Кик, а та огрызалась. Теперь же подстраивается под ее шаг и боится слова лишнее сказать. Они блуждали коридорами, спускались вниз по крутой винтовой лестнице, поднимались вверх, потом снова вниз. Дошли до сурового подземелья с обшарпанными стенами и запахом плесени. В камерах сидели люди в лохмотьях, грязные, изможденные, голодные и озлобленные. Тюремные жители смотрели на нее с ужасом и интересом, кто забивался в угол от страха, кто с перекошенным лицом от ярости подбегал и хватался за металлические прутья, лишь бы рассмотреть ее поближе и плюнуть в ее сторону. Рядом стояли стражники с плетью и уже замахнулись на пленников, которые слишком близко подошли к решетке и протянули грязные руки. Эль передернула от осознания, но вида не подала, того, чему подвергаются заключенные. «Кто все эти люди?» — как можно более спокойным тоном произнесла она. Груди клокотал ужас. «Воры, попрошайки, бедняки!» — ответила Кик. «Вот как? А чем провинились бедняки и попрошайки?» «С вами все в порядке, моя поверительница!» — забеспокоилась Кик. «Я не узнаю вас!» Эль подняла глаза и посмотрела на служанку испепеляющим взглядом. Таким же, как и Гелена обычно смотрела на своих прислужников. Более чем, так что? Эль укорила себя. Нельзя выдавать себя. Служанки думают, что перед ними стоит Гелена, и даже не подозревают, что от богини остались лишь черные волосы и темный глаз. Сияние было сложным, и я забыла кое-какие детали. В высокомерным тоном, свойственным Гелене, произнесла Эль. «Надеюсь, кик ты восполнишь мои пробелы». Конечно, жаром принесла мор, непонятно как оказавшаяся рядом. Где дикарки, которых вы притащили на обряд слияния? Кик не сводил с нее, глаз прищурилась. Пора прекратить их страдания, Эль старалась выглядеть такой же бесчувственной, как Гелена, но эмоции били через край. Уродливая жалость, мутительное сострадание. Кик расплылась в улыбке. — Нам туда! Указала на пальцем сторону камер, над которыми даже тусклый свет не горел. Темно, хоть глаз выкали. Можно было подумать, что в камерах пусто. Эль пошла неспешным шагом, не выдавая волнения, хотя она и сама не понимала, откуда не взялось это чувство. Почему она беспокоится за девушку, которая видела всего однажды и то мельком? Друг напротив друга расположились камеры. В обеих было темно, запах мочи и немытого тела ударил в нос. Эйль задержала дыхание, лишь бы не опустошить желудок, в и так было пусто. «Вы можете идти», — велела Эйль. Присушницы переглянулись, развернулись и спешным шагом побрели на выход. Эйль проводила взглядом кик, дожидаясь, пока тоскроется из виду, и шагнула к решетке, за которой сидела девушка с грязными волосами и немыкающим взглядом смотрела на стену. «Привет», — сказала Эйль. Девушка все так же смотрела в одну точку и не реагировала на голос Эйль. «Тебя зовут Анет. Девушка моргнула и перевела на нее взгляд. — Я могу освободить тебя отсюда. Аннет наклонила голову на бок, рассматривая Эль с настороженностью. — Убить меня? — прохрипела Аннет. — Мне не нужна твоя смерть. Аннет удивленно посмотрела на разные глаза, на черно-рыжую гриву волос. — Слияние состоялось, — констатировал Хакт Аннет. — Состоялось, — подтвердила слова девушки Эль, — но не такое, какое все ожидали. — Она имеет над тобой власть? Пока я не смотрю в отражение, все в порядке. Аннет задумчиво рассматривала Эль несколько мгновений, а затем кивнула. Медленно поднялась на ноги. Эль отметила исхудавшее тело и усталость на лице старшей сестры Лилианы. В мыслях Эль проклинала Гелену, Служана, Кик и себя. Зачем она помогает Аннет? Но умрет она в камере, и что? Вдруг кольнула болью? Нет, смерть девушки была бы несправедливой. Эль сжала в зубы, закрыла телом замок, чтобы никто не видел, что именно она делает. Ставила у него ключ, который стащила из кармана кик, прокрутила его дважды между пальцами и поставила руку, чтобы замок не упал с грохотом на пол. «Как она тебя поймала?» — Эль все еще занимал этот вопрос. «Зачем тебе это?» «Мне просто любопытно». «Нет, не это. Зачем ты мне помогаешь?» Эль задумчиво перебирала у меня ответ и не смогла найти ничего вразумительного. Молча открыла камеру, светила замок и сказала. «Дальше разберешься, как отсюда выйти. Камера останется открытой». Эли старалась говорить так тихо, чтобы никто не услышал даже дикарка в камере напротив. «Я не знаю, в какой части мира мы находимся, так что дальше сама. Главное, выберись из дворца». Аннет подошла так близко, что едва ли не прикоснулась губами к металлическим прутьям. Она молча кивнула. Эль развернулась, придала лицу высокомерный вид и пошла на выход. «Спасибо», — донеслось до Эль. Эль вздрогнула, когда в последний раз ее кто-нибудь благодарил. Кик дождалась приказа повелительницы и спряталась за одной из камер. Следила за каждым жестом Эль. Напрягла зрение, прищурилась, читала по губам их разговор с темноволосой дикаркой. Повелительница придвинулась в сторону, развернулась и направилась в сторону Кик. Служанка нащупала карман, в котором лежали ключи от камеры, по телу пробежал озноб, ключей не было. Кик вжалась в нишу, Эль прошла мимо нее. То, что это была не Гелена, видно невооруженным глазом, и все же Кик ее побаивалась. Никто из целителей и слуг не знал, как работает это слияние, как и того, чего ожидать от новой повелительницы. Кроме странной внешности, слившейся воедино, поведение повелительницы изумляло. Кик пообещала самой себе последить за девушкой еще, а уже потом думать что делать дальше».